На крошечной кухне в трейлере стоят кувшины воды, бутылки пива и пепси-колы, вазы с виноградом и бананами, пепельница полная окурков. Пахнет марихуаной. Когда все берут по бутылке пива и рассаживаются, Левон объявляет: "Производственное совещание. Макс получил предложение ещё на 4 концерта в Штатах. График очень плотный: в четверг Портленд, в пятницу Сиэтл, в субботу Ванкувер и в воскресенье Чикаго". Шоу в концертном зале «Арагон Булгрум», которое будет транслироваться на Среднем Западе и в Канаде. Можно отказаться, но если согласимся, то альбом «Зачатки жизни» взлетит как минимум на 10 позиций в чартах. Возможно, даже войдет в первую десятку. «Я за», — говорит Эльф. «Я за», — говорит Джаспер. «Я руками и ногами за», — говорит Гриф. «И у нас останется еще один день на запись», — говорит Дин. Э, ты можешь сказать Максу, что мы согласны, если нам оплатят студию? Ещё чуть-чуть, и ты станешь настоящим менеджером, говорит Лев. Ага, и моя секретная суперсила постоянно сидеть на мели, говорит Дин. Оплата студии уже включена в контракт, и если мы соглашаемся, то я скажу Максу. В дверь стучат. Загорелый потный тип с папкой в руках заглядывает в трейлер. Э, утопия Виньо, меня зовут Билл Кори. Я строитель этого фестиваля. Э, добро пожаловать к нам в Trailer Bill. Я Левон Френкленд. Бил пожимает всем руки. Через 20 минут Хассе заканчивает выступление. Потом э Джонни Винтер с 5 до 6, а потом вы. Давайте-ка я проведу вас за кулисы. Осмотритесь там. На Дина нападает страшный зверь. Я вычисляю по кимарию. Точно? По кимарию, спрашивает Гриф. У меня на вас сил никаких нет, вздыхает Эльф. Не волнуйся, босс, говорит Дин Левону. Я не буду делать ничего такого, чего бы ты не сделал, без дури. Хмм, я так и думал, уклончиво говорит Левон. Дин заваливается на диван, скула скользит почему-то гладкому. Дин садится, отклеивает от щеки карту Таро. На ней изображён человек в красной накидке с посохом, как паломник. Он идет в горной гряде за рекой, а волосы у него длинные, до да плеч темно-русые, как у Дина. Лица не видно. Сумеречного неба за ним следит желтая луна. По низу карты нарисовано пять кубков в ряд. На них стоят еще три. Поверху карты надпись «Восемь кубков». Ветерок шевелит тюлевую занавеску, где-то смеется женщина, совсем как мама Дина. «Паломник сюда уже не вернется». Схаце Фелисиана заканчивает свою мелодичную версию «Зажги мой огонь». И тысячи зрителей разражаются аплодисментами. Дин кладет карту Тару в бумажник к визитной карточке Алина Клейна, потом вытягивается на диване и закрывает глаза. Надо что-то делать. Род Демпси, Мэнди Кредок и ее сын, который, возможно, от меня. И Гарри Моффат. И наверняка еще какая-то фигня, про которую я забыл. Проблемы кружат и путаются, как белье в сушильном барабане. «Нет уж, хватит». Дин покидает прачечную, опираясь на посох, идет по тропе к горам под желтой луной. Она и полная, и нарождается полумесяцем. Все свои невзгоды он оставил позади, на другом берегу реки. Он туда не вернется. И приходит в паб капитан Марлоу в Грейвзенде. «Как хорошо, что ты здесь!» говорит Дейв, хозяин паба. Наверху пожар, а пожарные бостоют. Джин, Каримов от Теклайф из Скотча в Сент-Джеймс начинают подниматься на верх этаж за этажом. Гась то огнь водой и песком из вёдер, которые приносят какие-то полузнакомые типы. Пламя пурпурное, шумное, свистит его, как завед завший сидинамик. На самом верху паба чердачная каморка. В ней сидит мальчишка задохлик с копной чёрных кудрей, штопором. И жуёт виноград. Джин в Калифорнии в трейлере, где мальчишка задохлик с копной чёрных кудрей, что парам жуёт виноград. На мальчике сандали, шорты и просторная футболка с капитаном Америка. Ему лет 10. Цвет кожи, грозька как это всюду. Билл Корри хреново заботится о безопасности исполнителей, думает Джин и спрашивает: "Ты из какой крыльчины ры выскочил?" — Из Сакрамента, — отвечает мальчик. Дин понятия не имеет, что или кто, или где вообще это Сакрамента. — Радно, попробуем по-другому. — Что ты делаешь в моем трейлере? Мальчик издирает открывалкой коробку с бутылки доктора Пеппера. — Мои родители где-то заплутали. — Опять? Дин садится. — А кто твои родители? — Маму зовут Диди, а почетного папы — Бен. — А почему-то не с ними. — Я их ищу. С тех самых пор, как Дзинзинка с больным горлом пел про злобную луну. Хм, только они не находятся. Хм, значит, и потерялся. Мальчишка отпивает доктор Пеппер. Нет, это родители потерялись. А ну вот, так хотел покимарить. Дзин подходит к двери трейлера, по парковке бродит какие-то мускулистые типы, явно монтажёвщики из вспомогательного персонала. Вряд ли они помогут потерявшемуся ребёнку. Не знаешь, что делать? Дзин спрашивает мальчика. Как тебя зовут? А тебя как зовут? От неожиданности Дин отвечает: "Мм, Дин". А меня? Мальчик произносит что-то типа "Больвар". "Оливер? Больвар. Боливар". В честь Семёна Боливара, революционера начала XIX века, его именем назвали целую страну Боливию. А, ясно, Боливар. Слушай меня, мм, мне скоро выступать, поэтому бери с собой виноград и Тот Джин соображает, что нельзя отправлять десятилетнего мальчишку на поиски родителей в многотысячной толпе. Львон и Лейф наверняка знали бы, что делать. Он замечает охранника у ворот VIP-зоны под большим солнечным зонтом. "Мы с тобой пойдём вон к тому дяде полицейскому. Он знает, что делать дальше". Болевар на смесиливо осмотрит на него. "Мм, как скажешь, Джин". Они выходят из трейлера, на охраннике охотничья шляпа, тёмные очки с зеркальными стёклами и армейская куртка. Извините, говорит Дин. Но в наш трейлер забрёл вот этот мальчик. И что? Он потерялся, отстал от родителей. Он там под синим флагом. Охранник указывает на шатёр в дальней стороне поля. Место сбора потерявшихся детей. Ну, я один мозг из утопявиню. А что, в утопе потерявшиеся дети чужая проблема? Нет, но я музыкант. Я не занимаюсь потерявшимися детьми. И я тоже мне обкидать пост не положено. И кто его туда отведёт. На этот случай есть инструкция. Спросие Бони или Бани. Недоуменное лицо Джина отражается в зеркальных очках охранника. А где Бони или Бани? Взмах охранниковой руки охватывает небо и землю. Хмм, где-то здесь. Вот же чёрт. Джин садится на курточке. Слушай, бульвар. А видишь вон тот синий флаг? Он указывает пальцем в ту сторону. Там место сбора потерявшихся детей. Значит, пойдём туда один. Отличная мысль, говорит охранник. Вот ещё умник выскольса, думает Дин. Нехорошо, когда дети доверяют незнакомцам. Но ты же не незнакомец, говорит охранник. Ты Дин Мосс из утопии Авеню. Дин понимает, что теперь мы не отвертимся. Если сейчас не потратить 10 минут на то, чтобы отвезти мальчишку к синему флагу, то потом лет 70 так и будешь думать, что с ним случилось. Ладно, Болевар, пойдём. Если ты посадишь меня к себе на плечи, через несколько шагов, говорит Болевар, то Диди и Либен меня быстрее заметят. Дин берёт его на плечи, Болевар прижимает ладошки к голове Дина, будто знахарил или какой-то целитель. Нет, ведь к них хорошо, когда дети доверяют незнакомцам, думает Дин. И всё же, раз уж бульвары забрал его в проводники, доверен надо оправдать. Гитарные аккорды носятся в воздухе, сливаются с собственным эхом. На расстеленных покрывалах сгорают женщины, на траве сидят и курят подростки. Целуют парочки, в тени палат и шатров обедают семьи. Девчонки красятся, какая-то женщина кормит грудью ребёнка у всех на виду, как ни в чём не бывало. Да, в гайд-парке такого не увидишь. Там и сям бродят клоуны на ходулях, подростки бренчат на гитарах. О, знакомая мелодия. Подбирают аккорды, каткать и камень. Спорят, там ре или ре минор. Пусть помучаются, думает Дин, совсем как я. Тебе сколько лет? Спрашивает боливар. Двадцать четыре, а тебе? Восемьдесят восемь. Ты хорошо сохранился. Наверное, у тебя какой-то чудо-крем есть. А ты из Лондона, Дин? «Да откуда ты знаешь? Ты говоришь, как трубочист из Мэри Поппинс. А у нас сказали бы, что это ты смешно говоришь». Мимо свизгом пробегает орава ребятишек. «А ты папа?» — спрашивает боливар. «Ух ты, глянь, как вон тот тип здоровый вяжет в воздушные шарики. У тебя есть дети?» Ну, просто всё понимает. Суд пока не решил. «А почему ты сам не знаешь, есть ли у тебя дети или нет?» «Ну, это такая взрослая проблема». Боливар поудобнее устраивается на плечах Дина. «Ты переспал с женщиной, у которой родился ребёнок, но ты не знаешь наверняка, что он вырос у неё в утробе от твоего семени, так?» «Фига себе!» Дина сгибает шею, смотрит на Боливара. Мальчишка торжествующе глядит на него. «Откуда ты знаешь? Как ты такое можешь знать?» «Обоснованная догадка». «Надо же, как в Америке дети быстро взрослеют». Дина решительно шагает к синему флагу. По почти безоблачному небу летит биплан, тянет за собой полотнеще с надписью: "Измучила жажда охватка Coca-Cola". "А почему ты не хочешь быть папой?" спрашивает бульвар. "А почему ты задаёшь столько вопросов почему?" "А почему ты больше не задаёшь вопросов почему?" "Потому что я вырос, потому что это чертовски раздражает". "А в нашей семье за слово чертовски тебе пришлось бы положить 25 центов сквернослов", говорит бульвар. Это такая специальная копилка. Её мама завела, чтобы я не рос на помойке. Так почему ты не хочешь быть папой? Что ты взял, что я не хочу? Я тебя спрашиваю, а ты уходишь от ответа и меняешь тему. Дина вступает в сторону, пропускает тележку у продавца арбузов. Ну, наверное, потому что не хочу быть таким отцом, какого мне самому не надо. Бульвар гладит его по голове. Вот и утешает. У входа в шатёр для потерявшихся детей перемещается с ноги на ногу веснушчатый тип в панамке и футболке с эмблемой San Francisco Giants. Он нервно дымит сигаретой, но как только замечает Болевара, волнение моментально сменяется облегчением. Вот ради этого и стоило провожать мальчишку, думает Дин. Господи, бож, ты мой боля, говорит веснушчатый тип. Как ты нас напугал, «Сквер на слов», — отвечает Боливар. «Не поминай имя Господня в суе. С тебя пятьдесят центов. Двадцать пять за Господи и двадцать пять за Боже мой. Я не забуду». Веснушчатый тип морщится, мол, Боже, дай мне силы, и говорит Дину. «Спасибо. Меня зовут Бенджамин Оллинс. Можно просто Бен. Я приемный отец Боливара». «Почетный отец», — поправляет его Боливар. «Почетный отец», — соглашается Бен, снимая мальчика с плеч Дина. — С мамой прям беда. Куда ты делся? — Я вас искал, а нашел вот его. Боливар показывает на Дина. — В трейлере. Его зовут Дин, а он из Лондона. И пока не знает, папа он или нет. Поговори с ним, Бен, по-взрослому. Выслушав эту речь, Бен недоуменно морщит лоб и пристально смотрит на Дина. — Дин Мосс из Утопи-авеню? — Охренеть! Дин Мосс с собственной персоной. «Еще двадцать пять центов сквернослов. С тебя уже три четвертака», — заявляет Боливар. «Мы уже специально приехали ради утопии-авеню». «Ничего не знаю, три четвертака. А мама приехала из-за Джонни Винтера, а не из-за Дина. И извини, Дин. Ой, там тетя раздает конфеты детишкам, которые потерялись. Я мигом, только вы никуда не уходите». Э, «Погоди, ты же сказал, что это родители потерялись», — напомнил ему Дин. «Дин, она же не даст конфету взрослому», — наставительно изрекает Боливар и уходит в шатер. «Очень необычный ребенок», — говорит Дин Бену. «Не то слово», — вздыхает Бен. «Утверждает, что ему 88 лет. Когда ему было пять, он заболел менингитом, а после кома стал каким-то другим. Диди, мама Боливара, иногда порывается сводить его к врачу, но...» Он вообще-то хороший, счастливый ребёнок, и я не совсем понимаю, надо ли что-то менять. Слушай, Дин, ваша музыка полный отпад. У меня в Скраменте музыкальный магазин. Я всем покупателям рекомендую ваши "Зачатки жизни". Альбом раскупают как горячие пирожки. Ну, первый альбом тоже популярный, но "Зачатки жизни" ладонь бена самолёсиком взлетает к небесам. Спасибо. Чувствую, придётся нам платить тебе комиссию. Лучше запишите третий альбом, очень вас прошу. Мы постараемся. А, твой сын знатный добытчик. Тетенька в шатре протягивает болевару вазочку с конфетами. Он кого хочешь обаяет, хоть рыбок, хоть птичек, говорит Бен. А у тебя дети есть? Я не совсем понял, что там более наговорил. Откуда ты тянешь сладким запахом печеных каштанов, а ни к чему рассказывать посторонним о своих бедах? Я еще родным-то о них не рассказал. Он спросил, есть ли у меня дети. А я ответил, что пока ещё не готов быть отцом. Готов? К какому не подготовишься? Я он до сих пор каждый день живу, как по наитию. Бен предлагает Джину Мальборо. Джин берёт сигарету из пачки. Быть или не быть отцом? Вот в чём вопрос. Непростая штука. Если не хочется, то я не стану настаивать. Бен выдывает облачко дыма. Но если хочешь, чтобы ты решить, и не осмеливаешься, то я тебя подтолкну. Сейчас тебе страшно лишиться чего-то вроде бы важного для тебя. Но поверь мне, ты об этом якобы важном даже и не вспомнишь. Да, головной боль прибавится, но и радости тоже. А радость и головная боль как первая сторона и вторая. Возвращается боль с пригоршней конфет. О, главный добытчик пришёл. Бульвар замечает кого-то за спиной длинной маштрукой. Мам, мама, всё в порядке. Я нашёл Бэна, вот он здесь. Джиджи, глубоко беременная, с косами, перевитыми бусами, длинна с облегчением вздыхает и крепко обнимает сына. Чёрт возьми, боли, больше так не делай. Мальчик ужом высвобождается из объятий. С тебя тоже четверть окола, целый доллар сквернослов. Я выпросил полиценцу для каждого ещё один для младенца. Дин, эт мама. А она на третьем триместре беременности. Мам, Дин мне помог вас найти. Что ему нужно сказать? Болет, ты же сам куда-то пропал. Болевар предостерегающе выставляет указательный палец. Диди вздыхает и произносит: "Спасибо". 7 или 8 тысяч зрителей. У Топи Авиньо ещё ни разу не выступала перед таким количеством народу. Наддина накатывает боязнь сцены. Небо такого же цвета, как на восьмёрке кубков из колоды Таро. Самое начало сумерек. «Давайте поприветствуем наших гостей из Англии», — говорит Билл Квори в центральный микрофон. «Единственную и неповторимую группу Утопия-авеню». Ливон хлопает Дина по спине. Ди-Ди, Бен и Боливар треплют его по плечу. Следом за эльфа Дин выходит на сцену. «Теперь не сбежишь». Толпа встречает их таким восторженным ревом, что даже щекам становится жарко. Эльф с улыбкой оборачивается к нему. Все занимают свои места на сцене. Пока Джас перед ним подключает гитару, Эльф говорит в свой микрофон. Спасибо, Калифорния. Вообще-то мы не наделись, что нас здесь знают, но зрители воют, свистят и одобрительно лилукают, а потом запевают хором на мотив "Тело Джона Брауна гниёт в земле сырой. Карьеру Рэнди Торна погребли в земле сырой. Карьеру Рэнди Торна погребли в земле сырой". Джаспер подхватывает мелодию на гитаре, звуки отливают золотом. В припеве «Слава, слава, аллилуйя» мощно вступает синтезатор эльф. А Дин дирижирует, как Герберт фон Караян. Боязнь сцены испаряется. «Мы вас тоже любим», — говорит эльф. «Наша первая песня написана Дином в темнице», — восторженный рев. Эльф кивает Дину. Дин вспоминает совет Кэс Элиотт. а вокале без инструментального сопровождения. Надо мысленно пропеть строку в нужной тональности, а потом воспроизвести её голосом. И если жизнь согнёт тебя дугой и продырявит в хлам, Мик Джаггер однажды сказал, что самое трудное для него в пятый раз исполнять Satisfaction, так будто он её только что сочинил. Сегодня от Кати Камень звучит незаезжено, а свежо, как в первый раз. присутствие тысяч людей обостряет все чувства Дина. Его голос, усиленный динамиками, о гласом Божьим, разносится по вселенной. И зашёрнёт в могилу к таким же беднякам. Грив стучит палочками, вступая в первый рефрен. Песня ширится, заполняет чашу поляны. Дин вкладывает в исполнение больше драматичности, Джаспер играет яростнее. Эльф начинает соло на хамнде. И один смотрит на толпу. Зрители кивают, и раскачиваются в такт. Пьют пиво, дымят косячками. Там, где народу поменьше, полуголые гуляки пускаются в шаманскую пляску. Обязательный атрибут фестивального безумия, которого только и ждут телеоператоры. Когда песня заканчивается, аплодисменты перерастают в долгую овацию, очень неожиданно для группы выступающей одиннадцатым номером программы второго дня фестиваля. Также восторг жено встречают и провожают до кажи. Вычисные пери облаков сияют и переливаются в закатном небе. Джаспер берёт первый аккорд тёмной комнаты. И на сцене включают подсветку. Рафинированный британский выговор Джаспера в американских сумерках звучит гораздо экзотичнее, чем в клубах и концертных залах Англии. Дерзкий быстрый ритм крючка надёжно скрепляет весь сет. Они угляняют проигравшие зрители начинают хлопать в такт. Джин поёт с сдержанной яростью. У него получаются все вокальные фокусы. Гриф играет соло на барабанах, вызывает эльф на переброс. У них получается здорово и почему-то очень смешно. В сольной партии Джаспер вспыхивает метеором, распускается сияющим хвостом кометы и взрывается фейерверками в конце песни. Публика долго и оглушительно аплодирует. Кокаиновый кайф бледнел подобье этого. А Дин утирает лицо мокрым полотенцем. Надеюсь, кто-то нелегально нас записывает и желательно в хорошем качестве, потому что сегодня мы играли бесподобно. Он косится за кулисы налево, на Ливона, замечает Джерри Гарсию из Grateful Dead, который размеренно бьёт четырьмя пальцами в ладонь. Дин кивает ему. Болевар с родителями сидят на алюминиевых фермах. Эльф наигрывает пассаж из лунной сонаты и плавно соскальзывает в плот и поток. После головокружительных безумных рифов, крючка, песни эльф освежает, как прохладная вода. Зрители завороженно глядят на сцену, щетки грифа шуршат и шепчут по тарелкам хай-хайта. Джаспер, Дин и эльф объединяют вокал в треуголосной гармонии, сочненной после того, как они услышали пение Грэма Нэша, Стивена Стилза и Дэвида Кросби на кухне у Кэссэльо. Это, конечно, рискованно, потому что любую ошибку услышно сразу. Однако совместные репетиции не прошли даром. Зрители энергично хлопают. Билл Кори стоит у кулисы, многозначительно постукивает пальцем по циферблату наручных часов, а потом складывает ладони рупором. Последняя песня, что-нибудь яркое. Её должен выбирать Часпер. К удивлению Дина это не здравый ум. А кто вы? Джаспер сочинил ее в самолете на пути из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Странный обморок в гепарда, кажется, избавил его от вечного страха перед полетами. Однако же «Кто вы» — неожиданный выбор. Эту композицию только несколько раз проиграли в студии, но концерт, похоже, из тех, где песни исполняют в сами себя. Эльф кивает Дину, Дин кивает Джасперу, и Джаспер обращается к зрителям. Наша последняя песня — самая новая. Ей всего один день. Она называется «Кто вы?». Он смотрит на Дин и кивает. И раз, и два, и три. Дин вступает с блюзовым рифом А, Г, Е, Ф и снова А. А в риф без церемонно вторгается Хамонтельф, подхватывает ритмы и отплясывает хмельную джигу. Гриф добавляет к перестоку малого барабана раскатыт далёкого грома на басовом. Гитара Джаспер звучит протяжно, реет в стиле Grateful Dead. А потом Джаспер склоняется к микрофону. Запретную любовь нашла она в тропическом краю. И родила и умерла, и среди кораллов спит в раю. Запретную любовь нашёл он в тропическом краю. Но юность и за пол прошёл. Меня не приняли в семью. Вряд ли всё это понятно тем, кто не знает, что в песне говорится об отце Джаспера, ночной дозоры, тёмная комната, только на первый взгляд очень личное. А в этой песне даже первые строфы будто душевно раны. Вместо рефрина эльф бегло исполняет джазовую, блюзовую, фортепьянную импровизацию. Во мне дремал колдун-монах, пока летели годы. Парил на памяти волнах, но выжилал свободы. Своими чарами монгол отсрочил страшный час. Он колдовство переборол, меня от смерти спас. Дин как-то спросил у Джаспера, кто такие монах и монгол. Но Джаспер ответил, что это слишком длинная история. А если вкратце, то он слышал голоса в голове. Сейчас Джаспер исполняет соло. С педалью-квакушкой что-то не то. Она слишком громко гудит, почти перекрывает звук гитары. Будто ледокол, взламывающий льды. Вообще-то классно звучит, думает Дин. Похоже, Джасперу тоже нравится. Он делает знак звукорежиссера, мол, не трогай, и продлевает соло еще на один виток. Сегодня даже накладки нам на пользу. Домдин. Джоспер подступает к микрофону. Но злой Калдум взъерился и вырвался из плена. А меня он выплатился, бесовская подмена. Если бы не волшебство Маринуса и Тира. А не знать бы мне спасения, покоя, жизни, мира. Последняя строфа Дину совершенно незнакома. Причём тут Тир? Или это такой город? В конце концов Дин решает, что эта песня к The Division Role. Не могу сказать, что я её понимаю, но я точно знаю, что она означает. Мека сидит на корточках между двумя световыми пушками, направляет фотоаппарат на Джаспера. Джаспер смотрит на неё особенным взглядом. После обморока в гепарда Джаспер очень изменился. Теперь он спокойный, собранный, какой-то осознанный. Если бы я верил в колдовство, то решил бы, что его расклдовали. Перитика космическая сола Джаспера кружат над поляной будто на крыльях. Один склоняется к микрофону Джаспера, эльф нагибается к своему микрофону, и все вместе они трижды повторяют последние строки страфу рефрен. А какая разница? Кто вы? Кто вы? Дух сейчас задаёт вопрос. Духу будущему, кто вы? Вся композиция заканчивается растянутым на целую минуту ожиданием финального разрешения вихря фортепианных пассажей. В долгих переборах бас-гитары, пронзительного виска и завываний укорощённого фидбэка и каскадов барабанной дроби. А потом внезапная тишина. Зрители не реагируют. В чём дело? Один смотрит на Эв, где мы сложали? И вдруг восьмитысячная толпа взрывается криками, свистом, воплями и оглушительными аплодисментами. Всё, чего нам это стоило, этого стоит. Гриф, Эльф и Джаспер встают рядом с Дином. Венера — блик в оке неба. Утопия Веню откланивается».